Но самый приятный сюрприз Встретил меня у родного отделения На нашем заборе аршинными буквами классической кириллицы Было выведено Митька, марш домой Вместо подписи Схематический рисунок черепа с костями Не знаю, кто додумался Но выглядело классно Весь текст дан киноварью с потеками что психологически усиливало зрительный эффект. Я бы послушался. Наверняка ведь бабка придумала, даже если писала не она. В тереме меня ждал накрытый стол. Судя по тому, как бабка расстаралась, ее изыскания прошли более успешно. Ну, хоть кому-то из нас повезло. Мой грустный рассказ о практически бессмысленном походе занял всего минуты две. «Тогда садись, Никитушка». Кашку кушай, про результативную экспертизу слушай. Традиционным речитативом начала моя хозяйка, убедившись, что я помыл руки и взялся за ложку. Каша была знаменитая, Гурьевская. Баба-Яга еще добавляла туда белые грибы под особым соусом, а рецептуру не показывала никому. Ребята как-то говорили что государев повар одно время даже пытался подговорить их на кражу невымытой посуды, дабы выяснить Бабкин секрет путем химического разложения остатков. Стрельцы на должностное преступление не пошли и не из страха быть превращенными в валенки, а исключительно по причине уважения к ЕГЭ. «Значится, дело наш летит вперед, крылья растопырив, хвост по ветру». а на дороге не стой, сметет, не заметив. Савва Новичков, человек творческий, горением художественным зараженный, уже вовсю холсты цирковые красками выплескивает, ну и ходит с любопытством, где что интересное для себя сыщет. Вась мой с места не ворохнется, перо из лап не выпускает, так и строчит ровно дятел безостановочный. Мусорю зря на бумагу не выносит, а все полезные свидетельства так и шпарит негляничьи. Вот только сейчас на отдых кратковременный прервался, пока Савва за новыми красками в лавку побег. С меня сметана, проживав, вставил я. Васька, свернувшийся калачиком рядом с Егой, сонно приподнял одно ухо и даже вроде бы им кивнул. Понял, значит. Полторы кринки, поправила бабка, поглаживая любимца. Так вот, все тридцать семь горошинок карамельных на предмет дурману проверены были. Аж в трех есть. Однако, думаю, Никитушка, что маловат процент будет. Это ж сколько конфеток человеку съесть надо, чтоб нужное попалось. Да потом еще деньги за энту дурь нести, коли раньше все угощение бесплатственно было. Ить нашему мужику проще весь цирк по кирпичку разобрать, чем кровную копеечку на дурман выложить. Наркотическая зависимость бывает разной. Я помню из учебной программы, что определенные наркотики вызывают максимально быстрое привыкание. Вы еще попробуйте выяснить сам состав дурмана. Может быть, причина в нем? Уже выяснила. С той дрянью, что в горошинках была... За одну неделю так свыкнешься, хоть на стенку лезь. Да только взрослому человеку и трех мало будет, а вот дитю... Это плохо. Если такие конфетки намеренно дарятся детям, то мы получим бунт. Доведенные детскими слезами родители не позволят ни закрыть цирк, ни арестовать наркоторговцев, призадумался я. Ега сочувственно покивала, а потом не удержалась и хихикнула. — на заборе, видал, небось? — Зрелище заметное. Ваша работа? — Моя! Уж расстаралась, как могла, горба не жалеючи. А то Митенька наш, не будь дурак, с первым ветром прибежит, образумится, — охотно призналась гордая домохозяйка. — Да ты, сокол ясный, не болтай. «Вон окурочка печеная, яблоком моченым в пузь натыканное выпечи томится, а пироги еще, а варенички, а ватрушка свежая, творгу сладкого. Я столько не съем». «И по что вот так обижаешь старую женщину? Аль, невкусно! Аль, сострепни моей, кого когда наизнанку воротила. Аль, где в другом месте угоститься успел?» «Ох, Никитка, не доводи до греха! Ну, съешь хоть кисельку!» От неминуемого обжорства меня спас подоспевший Фома Еремеев. Сотник очень вовремя явился с докладом, был насильственно водворен на мое место и закормлен без жалости, пока я наслаждался короткой передышкой. Получается, что на данный момент наркотических конфеток раздарено относительно немного. И вроде бы от одной-двух штучек особой беды не будет, но ведь в первую очередь они достаются детям, а организм ребенка в несколько раз восприимчивее. Здесь все понятно. Халявную раздачу следует немедленно прекратить, карамельки конфисковать, директора вызвать к нам и обстоятельно допросить на предмет выяснения адреса поставщика. Думаю, на это государь даст добро. Конечно, с доказательствами у нас туговато, но профилактику преступлений тоже еще никто не отменял. Купца-то лихо постращал. Не извольте беспокоиться, бабушка, до самой бледности довел. А уж как его парни расстреливать начали?